Был уже вечер, когда Аити подошел к палатке англичан. Оба европейца сидели на раскладных походных стульях у небольшого столика и пили виски. Толстый англичанин дымил сигарой, второй сосал свою неизменную трубку. Около дерева стояли расчехленные ружья охотников — Это было дорогое автоматическое оружие с лазерным самонаведением, плавающим калибром ствола, регулятором дистанции и зеркальной фотоприставкой. Встроенный в инкрустированный приклад микрокомп позволял осуществлять мгновенный анализ состояния добычи, степень ее агрессивности и потенциальной угрозы по отношению к охотнику. При наведении на человека ствол ружья тут же перекрывался, блокируя подачу патрона. Фирма «Винч Инкорпорейтед» не производила боевого оружия, только охотничье, со всеми мерами предосторожности и светозвуковой сигнализацией добыча. Только очень обеспеченный человек мог позволить себе подобную роскошь. Аити поклонился... Приезжие с интересом уставились на него. «Вы японец, я полагаю?» — посведомился Длинный. «Да». «Ну, присаживайтесь. Я был в Японии, передавая цивилизованная страна, ничего общего с этой дырой. Заил стул для нашего гостя». «Спасибо». Аити поджал ноги и опустился прямо на землю. «Ах, да, традиции». — усмехнулся англичанин. — Ну, тогда давайте знакомиться. Уильям Хенброк, секретарь английского королевского общества. а Этого джентльмена зовут Томас Брэк, полковник. Уити Мурановская. Хотите сигару? Или виски? Хорошая виски, шотландская. — Благодарю. Немного виски. Напиток действительно был хорош. «Я слышал, вы приехали охотиться на тигра». Японец поставил бокал на столик. «Да? А зачем еще ездят в Индию?» «Когда вы выходите?» «Да завтра с утра. Вы знаете, после введения новых законов это стало стоить уйму денег. Но за удовольствие надо платить». «Я хотел бы пойти с вами». Вы охотник? Нет. А, хотите посмотреть охоту на тигра? Нет. Тогда я вас не понимаю. Я хочу встретиться с тигром. Один на один. Без оружия. Сигара выпала из арта Брега. Если я убью тигра, вы заберете его шкуру. Кроме того, вы можете снимать происходящее на пленку. Если же я не убью тигра. Ваша лицензия не потеряет свои силы. Добреага, соображавшего гораздо хуже своего товарища, наконец дошло сказанное Аити. Вы самоубийца? Нет. Они шли уже больше двух часов, постепенно углубляясь в джунгли. Проводники действительно знали местность. Аити шел позади, думая о своем. Ввязавшись в это дело, он уподобился приезжим. Самое лучшее сейчас было повернуться и уйти. Пусть двое думают, что он струсил. Это не интересовало Аити. Проводник остановился и показал на влажные следы, ведущие в сторону от тропинки к густому кустарнику метрах в ста. «Он там», — тихо сказал проводник. Щелкнули предохранители ружей, а эти прошел между Ханбраком и Брегом, отведя стволы вниз, мимо уважительно посторонившихся проводников, и направился к кустам». До заросли оставалось метров тридцать, когда Аити увидел своего тигра. Дальше идти было нельзя, он чувствовал это. Аити опустился на землю в привычный сейдзен и замер, не сводя глаз со зверя. Тигр прижал уши, выгибая мощную спину, Поединок начался. Сначала исчезли слова. Жизнь и смерть, слабости, и сила, человек, тигр — все это потеряло привычное значение. Потом исчезло время. Тетива лука внутри аити заскрипела и начала натягиваться. — хонброк они что там, заснули, что ли? Заткнитесь, брак! Два мира... Две капли сошлись, робко тронули друг друга и стали целым. Аити умел оранжевой вспышкой прорывать липкую зелень кустов, одним ударом лапы сломать спину буйволу, захлебываясь локать воду из ручья. Однажды с ним было уже нечто подобное. Он плыл в лодке по озеру Миягина, жалея, что не умеет играть на флейте. И тут радостный крик ошалелого петуха, вскочившего не вовремя и всполошившего свой курятник, совершенно неуместный крик взорвал ночь, и тогда именно Аити написал свою первую гадху. «Возвращаясь из мира вечного», Обыденный, делаешь паузу. Если идет снег, пусть идет. Если дождь, пусть дождь. Губы Аити растянула странная улыбка, Подобная оскалу тигриной морды. А может быть, тигр тоже улыбался? Грохнул выстрел. Вселенная взорвалась, и в этом хаосе боли и разрушения Аити цеплялся за последнее, что у него оставалось, дрожащую от напряжения тетиву лука, удерживая ее из последних сил. И за их гранью... Хенброк опустил ружье и посмотрел на убитого им тигра. Потом продрался через кусты. Стволовый Винчи, казалось, никак не хотел уходить с линии, соединявшей прорезь прицела и застывшего маленького человека. Подача патрона почему-то не была перекрыта, и противно визжал зуммер добыча, зашкаливая крайнюю черту потенциальной опасности. "Это человек", сказал Хендбак ружью. "Хама эст" «Добыча!» — не согласился Зуммер. «Болван!» — неизвестно, в чей адрес пробормотал Хенбрек, поднимая ствол ружья вверх. Винч оторвался от спины Аити с крайней неохотой. Позади захихикал Брек. «Хен, гляди! Азиат уснул. Жизнь на природе привела его в прекрасное расположение духа». Брек подмигнул приятелю... И, наклонившись над духом неподвижно сидящего японца, оглушительно закукарекал В ответ ему раздался тигриный рев. Третье Примерно в тот же период сформировалась и не получила должной человеческой оценки, Некая своеобразная тенденция, вошедшая позднее в историю под названием эффекта ничьих домов. Он заключался следующим следующем. Накопление в замкнутом объеме, первоначально в доме, критической массы одушевленных и близких к одушевлению вещей, привело к резкому ускорению всех эволюционных процессов, а также к возникновению тесного симбиоза между искусственной полуживотной средой и самой постройкой, домом, выполняющим защитные и иные функции». «Основным направлением деятельности ничьих домов было тщательное изучение человека как мутагенного фактора по отношению к вещам путем помещения его в искаженную мобильную реальность и вычленения доминирующих особенностей поведения Homo sapiens». Сам человек поначалу списывал эти аномалии на привычные фольклорные клише, не понимая, что дом эшеров, замок Дракулы или дом с привидениями все это стократно ближе и роднее людскому разуму, нежели ничьи дома».